Глава третья. Рука ныла и болела еще несколько дней, из-за чего случались неприятные казусы. То просыплю мешок с мукой, то случайно разобью банку с вареньем, пытаясь ухватить ее с верхней полки. В общем, приятного мало. Даниэла, какой-то стала неуклюжей. Укоризненно качала головой госпожа Эндрюс, управляющая лавкой. Она не принадлежала ей. Хозяином был господин Элайджа Брамс, тучный, с бегающими глазками мужчина. Он всегда привлекал внимание своей роскошной одеждой. Господин Брамс носил дорогие костюмы из лучших тканей, о которых мог мечтать каждый. Толстота его фигуры только добавляла выразительности образу, и он с гордостью демонстрировал дорогие украшения, золотые часы и персни с драгоценными камнями. Однако за внешним лоском скрывался самый настоящий скряга. Господин Брамс всегда пытался наживиться на своих клиентах, предлагая товары по завышенным ценам. Он прекрасно знал, что другой бокалейной лавки в округе нет, поэтому у людей попросту не было иного выхода. «Простите, я взяла тряпку и начала убирать за собой очередной ковардак. Сама не знаю, что со мной». «Благодари Двуликова, что хозяина на этой неделе нет», — кивнула женщина в сторону кабинета господина Брамса. «Иначе вышвырнет тебя и не посмотрит, что ты работаешь тут», — госпожа Эндрюс задумалась. «Даниэла, сколько ты уже здесь работаешь?» Я подняла голову над прилавком. «Четвёртый год», — уверенно ответила я. «Я точно знала, сколько работала в лавке». Могла даже сказать число и месяц своего первого дня здесь. «Боги!» — управляющая хлопнула в ладоши. «Уже четвертый год пошел. Как же быстро бежит время!» «Да, время бежит нещадно быстро, словно река, несущая нас сквозь жизнь, не давая возможности остановиться и задуматься. Минуты сменяют часы». «Дни сливаются в недели, а годы проходят словно мгновение, и ты уже не помнишь, что была когда-то, и другая жизнь, без голода и лишений. Но она больше никогда не вернется. Кажется, я застряла в этой лавке навсегда, застряла в этом городе, и нет выхода. Я с силой сжала браслет, сдерживающий магию». Боль прокатилась по телу, и осколки былой жизни врезались мне в сердце. Прошлое начало давить на мозг, словно шрам, который еще не зарубцевался, и о котором невозможно забыть. «Ох, жаль, что в нашем захолустье нельзя найти что-нибудь более достойное», проворчала госпожа Эндрюс. «Меня все устраивает. К приезду хозяина обещаю взять себя в руки». «Это да!» — управляющая мрачно хмыкнула. «Да вот только замуж тебе нужно, вот что!» Я снова поднялась над прилавком, едва не ударившись о его выступ. «Вы, наверное, шутите?» «Ничуть. Тебе сколько лет? Восемнадцать?» «Девятнадцать», — поправила я. «Тем более!» — с важным видом продолжила женщина. «Найди себе мужа! Ты хорошенькая!» «За хорошенькую, конечно, спасибо, но кому я нужна?» Бесприданного из такой... Голос сорвался на хрип. «Из такой семьи!» «А как же Бен Брамс? Он же сын хозяина! Выгодная партия!» По телу тут же пробежали колючие мурашки, будто тысячи иголок пронзили кожу. Не скрою, он проявляет ко мне интерес, однако я хорошо помнила, что такой же интерес он проявлял и к Лизе. Девушка работала у нас прошлой зимой. И после такого вот интереса она забеременела. А кому нужна такая работница? Хозяин ее быстро уволил. Лизи пыталась доказать, что ребенок, которого она носит, на самом деле его внук, но ей никто не поверил. Хотя, если говорить на чистоту, «Господин Брамс прекрасно был обо всем осведомлен. И вот после этого Моот Эндрюс предлагает мне остановить свой выбор на Бенни Брамсе? Нет-нет-нет, за такого, как он, я никогда не выйду. Уж лучше останусь старой девой». Собрав последние осколки, поднялась из-за прилавка. Лавка еще не открылась, и у меня было немного времени, чтобы привести себя в порядок. «Ну, так что?» Окликнула меня госпожа Эндрюс. Согласна? Согласна на что? Держа в руках полотенце, я выглянула из подсобки. Мне совершенно не нравился наметившийся разговор. Да я тебе уже сотый раз стал дычу. Бен, выгодная для тебя партия. Нет, она серьезна. Либо Моот Эндрюс сошла с ума, либо либо ее попросили поговорить со мной. «Не бесплатно, разумеется». «Как бы ни вела себя госпожа Эндрюс, она никогда не упустит своей выгоды. Интересно, Слизи случилось так же?» Ее тоже сначала окучивала управляющая, а после нее за девушку уже взялся сын хозяина». «О, двуликий, надеюсь, это не так». Чуть наклонившись, я посмотрела в окно, через которое пробивались первые лучи восходящего солнца. «На часовой башне уже было 8 часов утра. Пора открываться. Я повесила полотенце возле рукомойника и, несмотря на управляющую, побрела к двери. От нее не скрылось, с каким видом я прошла мимо. Ничего не могла с собой поделать. В этот момент вся гордость семьи Мару взыграла внутри меня». И вместе с этим я неожиданно осознала, что совершенные мною действия внесли необратимые изменения в устоявшийся порядок. Покупателей сегодня было немного. И ничего удивительного. После затяжных ливней дороги были похожи на самые настоящие реки грязи. А промозглый ветер так и норовит тяпнуть за нос или щеки. Горожане предпочитали сидеть в такую погоду дома а те немногие, что приходили за товарами, не задерживались у нас надолго. Похоже, даже они чувствовали ту напряженную атмосферу, которая царила сегодня между мной и госпожой Эндрюс. Управляющая со мной больше словом не обмолвилась, однако ближе к пяти часам вечера, когда на улице начали загораться уличные фонари, она стала подозрительно обходительной. Что-то понадобилось, не иначе проворчал мой внутренний голос. «Даниэла, можно тебя на секундочку?» Елейным голоском пропела женщина. «Да, я подошла к кассе. Тут такое дело...» Она даже замялась, театрально так, наигранно, что у меня не осталось никаких сомнений. Попросят меня задержаться, чтобы... Что? Перевесить мешки с мукой? Пересчитать свечи? Или же перепроверить бухгалтерские бумаги?» «Вот». Управляющая достала из складок платья железный ключ с резной головкой. «Нужно убраться в кабинете хозяина перед его приездом. Сама знаешь, господин Брамс не любит пыль, у него на нее аллергия». «Что за вздор? Хозяин должен был приехать только в конце недели». И у меня была куча времени, чтобы прибраться в его кабинете. Я бы даже могла сделать это в обед. Но это была маленькая месть госпожи Эндрюс за сегодняшнее утро. «Ты ведь сделаешь, что я сказала, Даниэла!» С нажимом в голосе спросила госпожа Эндрюс, хотя она могла и не спрашивать. «Я здесь работаю и должна выполнять любое поручение, которое мне дают». «Да». Я кивнула и приняла ключ. «Конечно». «Вот и умница». Управляющая улыбнулась. «Тогда сама закроешь лавку, а мне нужно идти». До конца рабочего дня было еще два часа, но кто я такая, чтобы перечить управляющей? Вообще нужно сказать ей спасибо. Не наказала меня ни за разбитые банки с вареньем, ни за просыпанную муку». Да и когда она уйдет, я смогу побыть в тишине. Покупателей ведь все равно нет. Так и получилось. Стоило ему от Эндрюс скрыться за горизонтом, колокольчик на двери больше ни разу не прозвенел. Погода заметно ухудшилась. Возобновившийся в очередной раз дождь лениво строился по стеклам, создавая бесконечные узоры из капель. Деревья грустно клонили ветви, пытаясь держаться перед натиском непогоды. В лавке, между тем, царила своя особая атмосфера. Магазинчик был наполнен мягким светом свечей. Их пламя игриво танцевало в темноте, борясь с наступающим мраком. Когда до окончания смены осталось полчаса, я лениво поплелась в кабинет хозяина. Я уже убиралась здесь после его отъезда. Ничего с той поры не изменилось. Кабинет господина Брамса выглядел чересчур вычурным. В центре стоял огромный стол из блестящего лакированного дерева с золотыми вставками. Он был перегружен дорогими кристаллическими вазами и фарфоровыми фигурками. Перед столом стояло обитое красным бархатом массивное кресло с подушками, которые всегда казались мне неудобными для сидения. Возле стен стояли огромные шкафы с изогнутыми стеклянными дверцами, за которыми располагались множество банок и контейнеров с продуктами. Все это создавало ощущение хаоса и беспорядка. Однако, стоит заметить, в кабинете не было ни одной пылинки. Со своей работой я справляюсь хорошо. Ну, то есть, справлялась. События с браслетом и драконом выбили меня из привычной колеи. «До приезда хозяина мне обязательно нужно взять себя в руки, иначе...» «Ох, даже не хочу думать, что будет иначе!» От гнетущих мыслей меня отвлек звон колокольчика над входной дверью. «Неужели посетители?» «Но на часах было уже 7 часов вечера!» «Мы закрыты!» — крикнула я. «Эх, сама виновата! Нужно было повесить табличку перед тем, как идти в кабинет хозяина!» «Мы закрыты!» – чуть тише повторила я, забегая на порог, который отделял подсобное помещение от основной части лавки. «Как закрыты?» – удивился вошедший. «И даже для меня?» «Нет!» – мысленно прокричала я. «Он же должен был приехать вместе с отцом в конце недели!»